Глава вторая. Моё утро началось с метанией по дому. Как у каждой порядочной девушки, у меня наступил тот самый период, когда шкаф полный, а надеть нечего. Всё казалось недостаточно подходящим, чтобы предстать перед новым потенциальным работодателем. Белый брючный костюм? Слишком нарядно. Платье? Подумает, что я вышла погулять, а не устраиваться на работу. Что же... «Что же?» Поймала себя на том, что кручусь перед зеркалом в футболке и всерьёз размышляю, что серый цвет не очень смотрится с моими каштановыми волосами и не так хорошо оттеняет синий цвет глаз. Выдохнула, заставила себя успокоиться и взглянуть на вещи ещё раз. В итоге я остановилась на строгой чёрной юбке до колен, строгой, если не считать выреза сзади, и на белой блузе. Длинные волосы собрала в высокий хвост. Достаточно просто, строго и стильно. Напомнив себе, что для волнений пока нет причин, я отправилась по адресу, который мне дал Дерек, и в девять уже стояла на пороге фешенебельного офиса в центре деловой части города. Само это место любому внушало трепет. Огромное здание из стекла и металла, широкие коридоры, стильная отделка и внушительные двери. Всё это было совсем не похоже на довольно скромную контору, в которой я трудилась до этого. Я хочу здесь работать. Очень хочу, поняла я, взглянув на здание. Собрав все силы и волю в кулак, я поднялась в лифте на пятнадцатый этаж, уверенно промаршировала по длинному коридору, приоткрыла дверь и переступила порог головного офиса. Приёмная встретила меня тишиной и пустотой. Я едва удержалась от того, чтобы присвистнуть. Вот значит, как обстоят дела. Это настолько здесь нужен ассистент, что за столом просто никого нет? Я всё ещё не могла поверить, что компании, которая может позволить себе аренду офиса в таком месте, нечем привлечь расторопного секретаря. Да и здесь должна стоять очередь из кандидаток. Должна вестись борьба ног и улыбок. Одна приёмная больше всего офиса, который занимала контора, в которой я работала. Нет, здесь точно что-то не так. Крадучись на цыпочках, я подошла к двери, на которой висела табличка «Генеральный директор Брэндон Эдвардс». Покрутила на языке незнакомое имя, словно репетируя. «Здравствуйте, мистер Эдвардс. Меня зовут Бриджит Стюарт. Я пришла на собеседование». «Кажется, ничего сложного в этом нет. Просто войти и сказать». Постучав, я приоткрыла дверь, решительно сделала шаг, услышав мужской голос и остановилась на пороге, как вкопанная. А моя заготовленная вежливая улыбка начала медленно таять. Я застыла, разглядывая мужчину в кабинете. Он моложе, чем я думала. Ему точно нет сорока. Это вызвало у меня удивление. Мне казалось, что места на Олимпе принадлежат мужчинам в возрасте, на чьи виски уже легла седина. Но это уж точно не умудрённый опытом старец. В этом мужчине чувствуется какая-то звериная мощь. Он, пожалуй, красив. Но не так, как Дерек. Его черты нельзя назвать утончёнными. Напротив, они словно высечены из камня. Жёсткие, пугающие притягательные темные волосы чуть длиннее чем положено по офисному этикету слегка взъерошены верхние пуговицы рубашки небрежно расстегнуты обнажают загорелую кожу и я с ужасом понимаю что взгляд помимо моей воли уже провалился в эту марианскую впадину ощупывая рельефные мышцы груди в горле пересохло и я едва смогла выдавить из себя жалкое здравствуйте Он окинул меня взглядом. Жёстким, оценивающим, коротким. Это был вовсе не тот масляный взгляд, которым меня встречал и провожал мой нынешний босс. Нет. От этого взгляда дыхание перехватило. Я почувствовала, что мои щёки начинают загораться. Я, секретарь Бриджит Стёрт, через паузу добавила я, уже понимая, что это фиаско. Девушка, которая едва мямлит, не в силах сказать и слова, совершенно не подходит в ассистенты такому руководителю, как этот. Так что я была готова к тому, чтобы с позором ретироваться. Но, вопреки моим ожиданиям, мужчина не выставил меня за дверь тут же. Он ещё раз прошёлся по мне взглядом, и я почувствовала, как меня захлестнула удушливая жаркая волна, и сказал. «Отлично». «Приёмная там. Меня ни для кого нет. А твоя задача — отвечать на звонки, записывать, кто звонит, что хочет и по какому номеру связаться. Справишься?» Я энергично кивнула. «Разумеется, справлюсь. С этой задачей справилась бы любая школьница. Ей вовсе незачем было бы изучать машинопись, деловой этикет и всевозможные программы, в которых удобно или неудобно вести учёт». «Вот и славно». Босс хлопнул руками по столу, давая понять, что собеседование закончилось. «А ещё приготовь мне кофе. Это ведь тоже несложно?» Я вздохнула. «Кажется, он совершенно невысокого мнения о моих деловых качествах. И всё-таки не выгоняет меня. Видно, человек на эту должность очень уж нужен. И как только найдут подходящего, я вылечу отсюда, как пробка». Наверное, это и неплохо, что я не стала увольняться со старого места работы и лишь взяла трёхдневный отпуск. Я выскочила из кабинета и сразу же рванула к кофемашине. Приготовить кофе — это прежде всего. А потом уже можно браться за звонки и всё остальное. Несколько минут ушло на то, чтобы разобраться с машиной. Ещё пара. На то, чтобы это чудо техники, жужжа, извергла из своих недр ароматный напиток. Последний штрих — поставить тонкую фарфоровую чашку на блюдце, положить рядом ложечку и два кубика тростникового сахара. Кажется, всё. Я сделала глубокий вдох-выдох и зашагала в направлении двери босса, чувствуя, как подрагивают пальцы и позвякивает ложечка. Но до кабинета я не дошла. Дверь распахнулась, и на пороге появился мой босс. «Сейчас он был гладко причёсан, пуговицы рубашки застёгнуты до самого верха. Да что там, на нём даже был галстук!» «Я уже ухожу», — сказал он, снова смерив меня взглядом. «На кофе времени нет, выпей его сама. Тебе не помешает проснуться и начать шевелиться побыстрее». «Я задохнулась от такой несправедливости. Как он может?» Да я только-только вошла в эту приёмную, и за те считанные минуты, что оставалось там, хорошо, что вообще успела найти кофеварку. Впрочем, оправдываться мне было уже не перед кем. Мистер Брэндон Эдвардс вышел, не дожидаясь моего ответа. Уже через несколько минут я напрочь забыла, что мне нужно на что-то обижаться и из-за чего-то огорчаться. Остывший кофе я выпила залпом, не замечая его вкуса звонки шли один за другим и я едва успевала записывать нужную информацию «Приемная мистера эдвардса добрый день ворковала я в трубку дороти мне срочно нужен босс возникли кое какие сложности с новой рекламой я не дороти меня зовут бриджет мистера эдвардце нет на месте что ему передать этот разговор или похожий на него состоялся несчетное количество раз список занял несколько листов а прошло всего каких-то три часа. Вот тебе и простое задание. Я чувствовала, что у меня затекли плечи, заболели глаза, а в голосе появилась странная хрипотца. Всё это означало только одно. Я чертовски устала. А значит, пришла пора для перерыва. Я сняла трубку с телефона. Отлично. Теперь звонящие услышат только короткие гудки. А я сполоснула чашку, приготовила себе кофе, устроилась поудобнее в кресле, сняла надоевшие туфли и забросила ноги на стол. Десять минут в тишине я заслужила. Но из этих минут едва ли прошло три, когда дверь распахнулась, и на пороге появился мистер Эдвардс. Его бровь удивленно поползла вверх, и я с ужасом поняла, какая картина перед ним сейчас предстала. Снятая трубка телефона и я, развалившаяся в кресле и с ногами на столе. Ничего хуже и придумать невозможно.